Эпилог. Такой засухи не случалось много лет, даже старики начинали считать по пальцам и сравнивали все засушливые годы, которые им удалось пережить. Тибр превратился в грязный ручей, поблескивавший между двумя грядами отбросов, обнажившихся из-за падения уровня воды. Реки анио Тепула и Юлия, проведенные с гор Латия и Сабины, не могли удовлетворить потребности римлян, Только альсиетина, что питала квартал Яникул, принося воду из самой этрурии, еще кое-как сохраняла подобие водоема. Марций подобрал с берега альсиетины плоский камешек и положил в рот, чтобы как можно дольше не напоминала о себе жажда, покрутил в руке посох Геркулеса и, стуча им по камням Астийской дороги, отправился в путь. Старик, которого Марций повстречал в латринах, был недавно распят вниз головой, он мучился недолго, Но перед смертью успел рассказать Марцию о том, что где-то в горах Эфеса есть домик Матери Иисуса Христа Марии. Именно туда увел Богородицу апостол Иоанн. Марций обязательно отыщет домик Марии, чего бы это ему не стоило.